Письмо 253 Александру Тарасову, 1910 год, января 28 Ясная Поляна. «Прочел ваше письмо с большим интересом и удовольствием. Примечание первое. Очень сожалею о том, что ротный командир отобрал у вас книги «Война и мир, «Ана Каренина», «Крейцерову Сонату», «Воскресенье», «Которые не запрещены». Посылаю вам четыре книги на каждый день, которые, надеюсь, от вас не отберут и которые могут быть вам для души полезны. Примечание второе. Братски жму вам руку. Примечание. Первое. Письмо от офицера 29-го пехотного черниговского полка из посада Ружаной Ламжинской губернии Тарасова от 24 января 1910 года «Смотри ГМТ» который писал, что взял с собой в армию книги разных писателей, в том числе и Толстого. По приезде в полк он сдал книги, как это полагалось, на подпись родному командиру. Обратно он получил все книги, кроме произведения Толстого. И примечание второе. Тарасов благодарил Толстого за присланные книги, о чем извещал 5 февраля 1910 года. Смотри ГМТ. Он написал, что на этот раз не отдаст книг родному на подпись. Нет, лучше лишиться унтер-офицерского звания, нежели ваших книг. Конец примечаний.